Следователь, которому Татьяна Образцова передала неоконченные дела, ничего не имел против того, что где-то в сейфе у нее завалялся неприобщенный к делу протокол. Протокол допроса свидетеля и изъятие ключей был оформлен задним числом, когда Татьяна еще числилась при исполнении. Конечно, это был подлог, но вполне невинный. — Ага, давай, — сказал он, протягивая руку и, не глядя на Татьяну, Потому что в этот момент ему позвонили по телефону. Она терпеливо дождалась, пока коллега закончит выяснять, когда же, наконец, будет готово заключение экспертов по фальшивым сто-долларовым купюрам. Разговаривать с этим следователем ей было легко, потому что был он мужиком незатейливым, со всеми сразу переходил на ты, а его круглое чернобровое лицо излучало такое простодушие и дружелюбие, что как-то не хотелось обижаться на понебратство. Ваня, ничего, если я немного покопаюсь со своими бывшими делами? — осторожно спросила Татьяна. Она поставила себя на его место и поняла, что сама, конечно, возражала бы. У дела не должно быть двух хозяев, иначе потом концов не соберешь. Но Иван придерживался, судя по всему, иного мнения, потому что весело улыбнулся и подмигнул. — Поляй! — Как чего накопаешь, неси в клювики! — Чего тебе дома-то не сидится, образцово? Скучаешь? — Скучаю. Делать нечего. Да и привыкла. Знаешь, незаконченное дело, как зуд, покоя не дает. И идеи кое-какие появились. — По всем делам? — Нет, по убийству Пашковой. — Ах, колдуньи! — протянул Иван. — Да, тоска зелёная. Небось, наворожила кому-то что-нибудь не то. Вот с ней посчитались. Ищи теперь этого народного мстителя. Тогда я возьму записи, которые были изъяты на месте убийства, ладно?» «Что за записи?» — спросил Иван, и Татьяна поняла, что он уже успел основательно забыть все, что она ему говорила при передаче дел. «Записи, которые Пашкова вела о своих клиентах. Что-то вроде истории болезни на каждого. А, эти. Бери, конечно». Иван достал из сейфа конверт с материалами и протянул ей. «Работай, труженица!» Когда книжка новая выйдет? — Ой, не знаю, — она покачала головой. — Ее еще дописать надо. Много осталось? Почти половина. «Да — Так что ж ты, дурака, валяешь? Книжку бы лучше писала, а не в трупах разбиралась. Мне жена всю плешь проела, что ей читать нечего. — Спроси, — говорит, — у Томилиной, когда что-нибудь новенькое появится. — А она меня читает? — Еще как, запоем. Как купит твой новый роман — Так все хозяйство по боку, муж и сын голодные, пол не метен. Когда узнал, что ты приходишь к нам работать, все собирался тебе нарекания высказать, дескать, подрываешь супружескую жизнь. — А чего же не высказал? — улыбнулась Татьяна. — Вот высказываю. — А вообще ты, Танька, молодец. И нахрена ты тут корячишься, хотел бы я знать. Сидела бы дома и книжки писала. И тебе удовольствие, и людям радость. — Не знаю, Ваня. Когда столько лет ходишь в погонах, не так просто их разом взять и снять. Страшно. — Да тебе-то чего бояться? У тебя муж, говорят, огромные деньги зашибает. Врут Ваня. Деньги хорошие, но не огромные. Все, что было, угрохали на переезд и на ремонт. Выйдя на улицу, она хотела было взять такси, чтобы доехать до дома, но передумала и пошла в метро. Нечего деньги почем зря тратить. Новая книга еще не дописана, и неизвестно, когда она сможет ее закончить, а семейный бюджет — штука небезразмерная. В конце концов, не очень-то она и устала. Пересаживаясь на свою ветку и идя по длинному подземному переходу, она в очередной раз отметила огромное количество нищих и коллег, просящих милостыню. Татьяна никогда не подавала милостыню и вовсе не и жадности — а из инстинктивной боязни быть обманутой. Она слишком хорошо знала, в какие группы и бригады на самом деле организованы такие вот нищие. И женщина, стоящая в позе молчаливой скорби с картонной табличкой в руках, извещающей прохожих, что ей не на что похоронить дочь, не вызывала у Татьяны сочувствия уже по одному тому, что женщину эту она видела по крайней мере на четырех разных станциях, В течение двух месяцев. Что же она два месяца тело из морга не забирала? Что-то слабо верится. Очередная нищенка, сидящая на полу в окружении троих чумазых ребятишек, протянула ей руку. Татьяна молча прошла мимо, но в этот момент откуда-то из-за спины раздался визгливый голос. — Как не стыдно! «Стыдно! Такие деньжищи гребет, а нищим детям копейку пожалела! Смотрите, люди добрые, на эту писательницу! Вот елась на своих гонорарах! Глаза жиром заплыли! А на прокорм детишек малолетних денег не дает! Ха, стыдоба!» Татьяна в изумлении обернулась и увидела тетку лет пятидесяти, худую, со испитым морщинистым лицом и бешено сверкающими глазами. Тетка тыкала в Татьяну трясущимся пальцем, привлекая внимание спешащих мимо людей. Народ стал оглядываться на них. — Чего глядишь? — не унималась тетка, подходя вплотную к Татьяне. — Доставай кошелек и плати, если в тебе совесть есть. Небось, по пятьдесят тысяч долларов-то получать кошелек охотно открываешь. А как на детишек маленьких до да голодных, так тебе жалко? У, бесстыжая корова! Вокруг них стали останавливаться. Татьяна даже услышала краем уха чей-то шепот. — Смотри, Тамилина! — Ну да, та самая, которая детективы пишет. — Да, точно. Точно она. У нас на работе все ее читают, а там на всех книжках фотография. — Надо же! Неужели правда, что она такие деньги получает? Воздух явственно запахло скандалом. — Товарищи, вызовите, пожалуйста, скорую помощь. Громко и четко произнесла Татьяна. У женщины острое психическое расстройство, у нее галлюцинации. И не пускайте ее на платформу, а то под поезд попадет. С этими словами она повернулась и спокойно пошла дальше. Сердце колотилось, дыхание останавливалось, и хотелось присесть, но она шла по длинному переходу, изо всех сил, стараясь справиться с собой. Сначала было просто противно. Ну, подумаешь? узнала ее какая-то сумасшедшая и разоралась в общественном месте. Всякое бывает. Но что за бред насчет 50 тысяч долларов? Таких денег Татьяна сроду в руках не держала, только, может быть, когда продавала питерскую квартиру. Ей довольно быстро удалось взять себя в руки и успокоиться. Но что такого страшного произошло? Ничего, ровным счетом ничего. Конечно, неприятно, когда тебя публично оскорбляют, громко называя жирной бесстыжей коровой на глазах у десятков людей. Но это можно пережить. Сердце все-таки начало болеть. И от метро до своего новостроечного дома Татьяне пришлось взять машину, чтобы не рисковать. Войдя в квартиру, она в первый момент удивилась тому, что не слышит Ирочкиного веселого голоса и не чувствует привычного запаха вкусной стрепни, но уже в следующую секунду вспомнила, что Ира на целый день убыла развлекаться со своим кавалером. Накапав себе волокордина, она прилегла на диван в гостиной в надежде немного вздремнуть, но сна не было. Минут через двадцать Татьяна встала, завернулась в теплый клетчатый плед и разложила на столе принесенные с собой записи колдуньи Инессы. У нее не было какой-то определенной цели. Просто где-то в глубинах сознания шевелилась мысль. Материалы, ключи. Мысль появилась по дороге от дома Пашковой до метро Лубянка, и с тех пор не давала Татьяне покоя. Около восьми вечера позвонил Стасов и предупредил, что придет не скоро. Ужинайте без меня, девочки! сказал он. А я смотаюсь к Лиле, чтобы она больше не плакала по всяким глупым поводам. Конечно, поезжай, согласилась Татьяна. Я тебя подожду с ужином. Ни в коем случае. Ты должна соблюдать режим питания. Скажи ей, что я велел садиться за стол строго по расписанию. Ничего у тебя не выйдет, диктатор, засмеялась она. Иры нет, так что командовать некому. Как это нет? А где она? — На свидании. — С этим Бентли-континенталем? — С ним самым. — Поезжай, Стасов, и ни о чем не беспокойся. Ей предстоял долгий, одинокий вечер, каких давно уже не случалось в ее жизни. Там, в Питере, у Ирины постоянно бывали какие-нибудь романы, и вечерами она частенько убегала то на свидание, то к подругам. Но с тех пор, как они переехали в Москву, Ира обычно сидела по вечерам дома а если ее не было, то был Стасов. Что ж, семейного ужина сегодня не получится. Стасова, наверное, покормит Маргарита, и он вернется сытым, и же поужинает в обществе своего Бентли. Татьяна открыла холодильник, вытащила в соответствии с данными утром указаниями родственницы блинчики с творогом и банку сметаны. Поставив на огонь сковороду, Она налила в ковшик топлёного молока, который очень любила, и отрезала большой кусок мягкого бородинского хлеба. Ира еще велела, кажется, съесть салат из капусты, но это Татьяна решила проигнорировать. Капуста подождет до завтра. Покончив с ужином, она вернулась к записям Пашковой, читала их подряд, совершенно бесцельно надеясь на то, что какое-то слово или фраза бросится в глаза. Не случайно, ведь мысль, записи, ключи появилась в голове. Что-то в памяти сохранилось и подает сигнал. За окном начало смеркаться, когда Татьяна нашла то, что искала: записи Пашковой от человека, по-видимому, художники или скульпторе, который хотел избавиться от навязчивого образа сломанной руки. Жалобы на то, что без этого образа произведение, на его взгляд, не выглядит законченным, а все критики в один голос утверждают, что он уже излишний, что это повтор. Р и сам понимает, что повторяется, но не может испытать творческого удовлетворения, пока не воплотит образ. Первый сеанс — общее знакомство и погружение до событий трехлетней давности. Результата нет. Второй сеанс — Погружение примерно на 10-12 лет. Похоже, была суицидальная попытка, которую Р отрицает. Третий сеанс. Суицидальная попытка подтвердилась, но Р по-прежнему ее отрицает. Пока не пойму, почему двигаться дальше нельзя. Р в записях Пашковой означала Рафаэль. Именно это имя дала она неведомому клиенту для контакта с высшими силами. Именно это имя стояло сверху на листе с записями. Тяжело поднявшись с мягкого дивана и придерживая одной рукой плед, который так и норовил соскользнуть с плеч, Татьяна подошла к книжным полкам. Где-то здесь стоят книги по искусству и альбомы с репродукциями, Она точно помнила, что в этих альбомах видела картины, в которых присутствовал образ сломанной руки. Поиски увенчались успехом. Вот они, репродукции картин художника Фролова. Да, смысл его жалоб теперь Татьяне понятен. Действительно, в каждой картине либо изломанная ветка дерева, либо безжизненно повисшая рука — либо цветы со сломанными стеблями. Хоть в мелочи, но пресловутый образ обязательно есть. Значит, Фролов, народный художник России, личность известная и ходил к банальной колдуньи, что-то не вяжется, хотя творческие личности люди неординарные, богемные» и поступки их непредсказуемы, ведь есть же модные художники и поэты, которые зарабатывают очень много, а носят не костюмы от Кардена, а старые затертые джинсы и свитера с порванными локтями. И вовсе не от скупости, а потому что они так самоощущаются. Она посмотрела на часы, справки наводить уже поздно, одиннадцатый час. Ладно, Фролов никуда не денется до завтра аккуратно собрав разбросанные по столу записи в большой коричневый конверт татьяна достала толстую папку с рукописями недописанной книги пора браться за ум и работать над повестью она даже не помнит что написано в начале надо все перечитать и садиться дописывать стаса вернулся около полуночи и был он непривычно молчаливым и притихшим как лиля — спросила Татьяна, глядя, как он снимает костюм и вешает его в шкаф. — Ничего. — Больше не плачет? — Плачет. — Таня, мне нужно с тобой поговорить. — Какие проблемы? — усмехнулась она. — Мы и так разговариваем. Ты хочешь сообщить мне что-то малоприятное? — Ничего особенного. — Понимаешь... Лиля просит, чтобы я в июне поехал с ней к морю. Я пытался ей объяснить, что не хочу тебя оставлять, что ты не очень хорошо себя чувствуешь, что тебе скоро рожать. Но она твердит одно и то же — ты меня больше не любишь, ты теперь будешь любить того ребенка, которого родит тетя Таня. Она так плачет, сердце разрывается. — Так поезжай, со мной ничего не случится. Рожать я буду в конце июля или в начале августа. Ты прекрасно можешь отдохнуть с Лилей месяца полтора. Стасов, не создавай проблем на ровном месте. Это еще не вся проблема. А что еще? Рита поедет с нами. Кто это придумал?» — поинтересовалась Татьяна. — Так хочет Лиля. Она очень просит, чтобы мы поехали все вместе. — Прекрасно! Новая жена ждет ребенка, а муж едет отдыхать с бывшей супругой. — Стасов, тебе самому не странно так ставить вопрос? — Если ты поедешь с Лилей, я буду воспринимать это как должное, потому что Лиля — твоя дочь. Но если ты при этом будешь проводить время с Маргаритой, я не уверена, что приду от этого в восторг. Татьяна резко повернулась и вышла из комнаты, оставив Владислава одного. Через минуту он вышел к ней в коротком махровом халате. «Танечка, ну пойми меня, ну не сердись, родная!» «Я не сержусь», — спокойно ответила она. «Лиля — твоя дочь, и ради ее душевного спокойствия можно приносить любые жертвы. Поезжай к морю, отдохни как следует. За мной Ира присмотрит». «Нет, ты не так скажи». Я же вижу, что ты злишься. Ну, Таня. Она прижалась к нему, уткнувшись лицом в плечо, ласково поцеловала и погладила по затылку. Все, Стасов, вопрос решен. Ты поедешь с Лили к морю, а будет ли при этом с вами Маргарита, значения не имеет. В конце концов, она мать Лили, а не только твоя бывшая жена. Дай слово, что ты не сердишься, настаивал он. Я не сержусь. — Выбрось это из головы. Иди спать. — А ты? — Я буду ждать Иру. Все равно не усну, пока она не вернется. — Не обидишься, если я лягу? — Я действительно чертовски вымотался за день. — Ложись. Есть не хочешь? — Нет, Ритка накормила. Я же у них весь вечер просидел. Стасов ушел в спальню, а Татьяна снова устроилась в гостиной с рукописью. Она успела прочитать почти половину — когда в дверном замке робко заклацал ключ. Вернулась Ира. Лицо ее сияло, руки с трудом удерживали очередной букет, на этот раз еще более роскошный, нежели предыдущий. — Таня, ты не спишь? — спросила она громким шепотом, заглядывая в гостиную. — Нет, — также шепотом ответила Татьяна. — Как погуляла? — Таня, я выхожу замуж, — выпалила Ира. Татьяна быстро встала с дивана, по-прежнему кутаясь в плед, схватила родственницу за руку и потащила ее на кухню. — Вот так! — сказала она в полголоса, плотно притворив дверь в спальню, чтобы не разбудить мужа. — А теперь излагай четко и последовательно. Ира бросила букет на кухонный стол и забралась ногами на мягкий угловой диванчик. Он сделал мне предложение, и я его приняла. — Это славно! — улыбнулась Татьяна. — Может быть, нам уже пора с ним познакомиться? Кто он? Чем занимается? — Он президент банка, — сообщила Ирина и счастливо засмеялась. — Ты представляешь, мне нужно было пережить 125 неудачных романов с женатыми мужчинами и холостыми придурками. Мне нужно было выплакать море слез и изгрызть сотню подушек, чтобы в конце концов найти прекрасного принца умного, красивого, богатого и разведенного. Господи, мне даже не верится, что это происходит со мной. Танюша, ты рада за меня? — Конечно, родная. Если все так, как ты говоришь, то ты это заслужила. А помнишь, как ты не хотела переезжать в Москву? Хороша бы ты была, если бы я тебя послушалась. И когда свадьба? — Ой, пока точно неизвестно, но скоро. Мы хотим сначала съездить куда-нибудь за границу, к океану. Он предлагает в Америку, в Майами, говорит, что там роскошные курорты. Ты без меня не соскучишься? Это смотря когда ты собираешься плавать в океане. Мы хотим уехать где-то в начале июня, если получится. Он сказал, что с визами и билетами проблем не будет. Это очень дорогая поездка, и желающих не так много. — У него самого мультивиза на пять лет, а его американские партнеры пришлют приглашение мне, как его невесте. — Ой, Тань, неужели так бывает? — Бывает, как видишь. — Я очень за тебя рад. — Ты почему цветы бросила на стол? Поставь их в воду, жалко же, если завянут. Они такие красивые. Счастливо улыбаясь, Ирочка занялась цветами, а Татьяна... С грустью думала о том, что скоро останется совсем одна. Стасов уедет с Лилией и Маргаритой к морю, Ира упорхнет на побережье Атлантики, а она останется в одиночестве, никому не нужная, наедине со своими страхами потерять ребенка еще до того, как он родится. Совсем одна в чужом городе ни родных, ни друзей, и даже работы нет. Впрочем, это, наверное, и к лучшему. Она сможет сосредоточиться и быстро дописать многострадальную книгу.